Константин Оксаков. Облако Был жаркий полдень, листок не шевелился, ветер подувал то с той, то с другой стороны. Десятилетний лотарий медленно выходил из леса, он набегался и наигрался вдоволь. В руке у него был маленький детский лук и деревянные стрелы. Подкатился с его хорошенького, разрумянившегося личика, оттененного светлорусами кудрями. Ему оставалось пройти еще целое поле, с каждым шагом оступал он неохотнее и, наконец, бросился усталый на траву отдохнуть немного. Лотари поднял глаза кверху, где ослепительным блеском сиял над ним безоблачный голубой свод со своим вечным светилом. Скоро эта однообразная лазурь утомила взоры ребенка и он, поворотившись на бок, стал без всякой цели смотреть сквозь траву, его скрывавшую. Вдруг ему показалось, что на небе явилось что-то. Лотари поднял глаза. Лёгкое облачко неприметно неслось по небу. Какое хорошенькое облачко! Как отрадно показалось оно ему в пустыне неба. Облачко достигло до середины и как будто остановилось над мальчиком. Потом опять медленно продолжило путь свой лотарь с сожалением смотрел как облачко спускалось все ниже и ниже коснулось земли как бы опять остановилось на минуту и наконец исчезло на краю горизонта в небе опять стало пусто но лотарий все смотрел вверх он ждал не появится ли опять милое облачко в самом деле через несколько секунд благодаря переменному ветру показалось оно опять на краю неба Сердце у лотари сильно забилось облачко сделалось уже как бы ему знакомым Ему даже показалось, что оно имеет человеческий образ, и он еще более стал всматриваться. Облако подвигалось так тихо, как будто не хотело сходить с неба, и, казалось, медленно. Лотарь долго еще любовался им, но другое большое облако поднялось, настигло лёгкое облачко, закрыло собою и исчезло вместе с ним на противоположном конце неба. Крик досады вырвался у Лотария. «Проклятое облако!» — сказал он. Теперь бог знает, увижу ли я опять своё милое облачко. Лотарь встал и пошел домой, в большой досаде. Следующий день был также хорош. Лотарь пошел на то же место, в тот же час, но ничего не видал. Вечером, перед закатом солнца, сидело над прудом. Широкое пространство вот отражало в себе чистое небо, и ребенок задумался. Вдруг он видит в воде, что что-то несется по небу. Каково же было его удивление и радость, когда он узнал своё милое облачко? Он не смел отворотить глаз от пруда, он боялся потерять мгновение. Лотарь еще явственнее различал в облачке вид человека. Ему показалось теперь, что видит прекрасный женский образ, распущенные волосы, струящаяся одежда, и все более и более вглядывался лотарий, и все явственнее и явственнее становилось его видение. Облачко достигло конца горизонта и исчезло. Лотарь ждал, не вернется ли оно, но облачко не возвращалось. На третий день он почти не сходил со двора и беспрестанно взглядывал на небо, боясь пропустить свое облачко. Он увидел его около полудня. За ним неслось другое облако, которое Лотари также узнал и погрозил ему кулачком своим. Теперь он совершенно уверился, что любимое его облачко имело женский образ. Другое облако также он разглядел лучше. Оно имело вид грозного старика с длинной бородой, с нахмуренными бровями, Облака, достигнув края небес, скрылись одно за другим. Лотарь ждал следующий день, третий, четвертый, но облачко не появлялось. Он совершенно отчаялся его видеть и перестал ждать. Прекрасная погода все продолжалась. В одну жаркую ночь все семейство Грюненфельдов это была фамилия Лотария, легло спать на дворе. Маленький Лотарий скоро заснул, и когда нечаянно проснулся, то луна была высоко, и мальчик, к удивлению и радости, увидал опять свое облачко, а за ним большое облако. Свет луны сквозь тонкий мрак ночи придавал еще более жизни фантастическим образом на небе. Промчались, пронеслись облака, спустились к земле и исчезли. Лотари все еще смотрел на небо. Вдруг в роще послышался шум. Ребенок взглянул. Между деревьев мелькала и прибежала и стройная, бледная девушка, в которой он сейчас узнал свое облачко. А за ней шел высокий, мрачный старик, Точь-в-точь, точь, как то большое облако, увиденное им на небе. Они вышли из рощи и тихо между собой разговаривали. «Пусти меня», — говорила девушка облака. «Я хочу взглянуть на этого милого, невидного ребенка, Хочу поцеловать его». «Дитя мое, говорил старик. «Оставь людей в покое. Не сходи на землю. Не оставляй лазурного пространства. Человек рад будет лишить тебя твоего счастья». «Нет, нет, отец мой». «Не променяю я небо на землю. Здесь мне трудно ходить, на каждом шагу спотыкаюсь я. А там привольно летать и носиться на крыльях ветра. Но мне нравится это милое дитя. Мне хочется хоть раз подойти к нему, потрепать его русые кудри. Видишь, он спит. Потом мы опять унесемся с тобой на небо. Умчимся далеко-далеко отсюда. О, позволь мне. Я обещаю долго не прилетать в страну эту. Позволь мне взглянуть вблизи на это милое дитя». «Изволь», — сказал старик но мы сейчас же оставим эту страну». Лотарий между тем догадался и закрыл глаза. Он чувствовал, как девушка подошла к нему, наклонилась над ним, потрепала слегка его розовые щеки, разбросала кудри и поцеловала в лоб. Потом он слышал, как она удалялась. Открыв глаза, он видел, как между ветвями еще мелькали девушка и старик и, наконец, исчезли в глубине рощи. Через минуту лёгкое облачко, а за ним большое облако, промчались по небу над головой Лотария. Всю ночь не мог заснуть Латарий, ему становилось грустно до слез, что он долго, а может быть и никогда, не увидит своей милой девушки облака. Об этом происшествии из младенческой жизни Латарий не рассказывал, как потому что ему никто бы не поверил, так и потому что воспоминание об этом было для него сокровищем, которого он ни с кем разделить не хотел. В самом деле, долго девушка облака жила в его памяти, была его любимой мечтою, освежала его душу. Но потом время науки, университет, светские развлечения мало помалу изгладили сердце его память чудесного происшествия детских лет, и 20-летний Лотарий уже не мог и вспомнить о нем. В освещенной большой зале гремела музыка, и вертелись одна за одной легкие пары. Лотарий, одетый по последней моде, был там, и, казалось, весь предавался удовольствию бала. Кто бы узнал в нем того десятилетнего мальчика с розовыми щечками и веселым личиком? Его кудри, небрежно вившиеся по плечам, были теперь острижены модным парикмахером. Его прежде полную открытую шейку сжимал щегольский галстук. На лице, прежде беззаботном и прекрасном, проглядывала смешная суетность и тщеславие, какое-то глупое самодовольство. Танцуя в кадриле, он нечаянно обернулся и увидал, что какая-то девушка, бледная, высокая и прекрасная, задумчиво и печально на него смотрит. Это польстило его самолюбию, но не желая показать, что обращает внимание, он небрежно обратился к своей даме и начал с ней пустой разговор. Через несколько времени он взглянул опять и снова встретил грустный, задумчивый взор. На сей раз взор этот смутил лотари, и он опустил глаза. Кое-как окончил он кадрили и отошел в сторону. Теперь уж он, за колонной, не сводил глаз с незнакомой девушки. Ему казалось, что он прежде видел ее лицо, но не мог вспомнить, где. Спустя несколько времени вышла какая-то женщина из гостиной. Эльвира, сказала она, пора, поедем. Бледная девушка встала и собралась ехать. Проходя мимо Латария, бросила она на него такой печальный, такой глубокий взгляд, что он долго не мог прийти в себя от смущения, и тотчас уехал. Приехав домой к Грюнинфельд, долго не мог уснуть, прежний Лотари проснулся в нем. Боже мой, боже мой, сколько верований и надежд погубил он понапрасну, сколько сил истощил даром. Упрёки толпой вставали в душе его. Лотари чувствовал твердую решимость переменить жизнь свою и вознаградить все потерянное время. Он чувствовал в себе возрождающиеся силы, сердце его тихо наполнилось чувством, ум, мыслью, на душе светлело. Лотари не мог, однако же в эту минуту, не обратить внимания на причину его внезапной внутренней перемены. Он вспомнил бледную девушку. «О, это верно, ангел-хранитель мой», сказал он сам себе. Ее желания будут моим законом. Пусть будет она моим путеводителем в этой жизни». И он лег с твердым намерением отыскать и узнать эту чудную девушку. На другой день поутру поехал он к госпоже Энн, у которой на бале был он вчера. Она была дома. Латари заговорила о вчерашнем вечере и спросил наконец, кто эта дама, приехавшая вчера с бледной девушкой. Это старинная моя знакомая. Она приехала недавно из Англии. Ее фамилия Линденбаум. А это молодая девушка, ее родственница? Я мало имею о ней сведений, но, сколько мне известно, это ее воспитанница. Она часто бывает у вас. Она нынче будет у меня обидать. Но что вы ею так интересуетесь? Лицо вашей приятельницы мне чрезвычайно знакомо и я хотел узнать о ней поподробнее». В это время слуга доложила приезде госпожа Линденбаум. Лотарь вздрогнул, и через минуту вошла госпожа Линденбаум с Эльвирой. Робко взглянул молодой человек на девушку, но она не приметила, здороваясь в это время с хозяйкой. Подняв глаза через несколько секунд, он встретил взор Эльвиры, которая смотрела на него приветнее и не так грустно, как вчера. Госпожа Энн просила Лотария остаться обедать. Он охотно согласился. До обеда Лотари много говорил с госпожой Линденбаум. Эльвира слушала и иногда взглядывала на него. Лотарь не смел заговорить с нею. Эльвира молчала, и только однажды, когда Лотарий говорил про первое лето жизни, говорил, что, может быть, младенчество имеет таинственное для нас теперь потерянное значение, она тихо сказала «да». Это «да» отозвалось в сердце Грюненфельда. Он взглянул на Эльвиру и замолчал. После обеда госпожа Линденбаум скоро уехала. Она звала Лотария к себе, и он был вне себя от радости. Он так скоро воспользовался ее предложением, как только позволяло приличие. Когда он вошел, Эльвира была в зале. Она молча поклонилась ему, но Лотарию показалось, что на лице ее выразилась скрываемая радость. Она пошла в гостиную. Госпожа Линденбаум сидела и вышивала на пяльцах. После обыкновенных приветствий скоро начался разговор, в котором Эльвира принимала участие. Госпожа Линденбаум просила ее спеть. Она села за фортепиано, лицо ее оживилось невыразимым чувством. Все существо, казалось, искало выражение и нашло его себе в песне. Она запела. «Смотри, там, в царственном покое, восстав далеко от земли, сияет небо голубое в недосягаемой доли. Смотри, как быстро друг за другом летят и мчатся облака, там, под небесным полукругом, их жизнь привольная и легка». Странное случилось с душой Лотари, когда Эльвира пропела эту песню. Какое-то воспоминание поднялось в душе его. Какое-то событие детства силилось выбиться из-под тумана времени. Он хотел что-то вспомнить и не мог. С нами часто это бывает, с кем этого не случалось. лотари долго простоял в таком положении, и когда очнулся, Эльвира уже не было. Грюненфельд пошел в гостиную, где сидела госпожа Линденбаум. Как я виноват! начал Лотарий. Я так заслушался, так забылся, что и не видел, как ушла девица Эльвира. Да, она ушла. Мне очень жаль, что я не успел поблагодарить ее. Она так прекрасно поет. Да, она хорошо поет. Она ушла теперь. Куда же? Не знаю. Только ее нет дома. Такое спокойное незнание показалось странным лотарию. Он хотел непременно узнать от госпожи Лиденбаум все подробности об Эльвире и для того решился открыться ей. Какое впечатление произвела на него ее воспитанница? Вот третий раз, как я ее вижу, говорил Лотарий. Но мне кажется, что я видал ее где-то, что я ее давно знаю, что наши души близки друг к другу. Да, да, мы давно знакомы. Я люблю ее. Она теперь и все для меня. Госпожа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария и потом сказала: Год тому назад, когда я была еще в Англии, В один прекрасный летний вечер пришел ко мне какой-то старик, и с ним прекрасная девушка. Вот вам моя дочь, сказал он. Я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Чего вам нужно? Денег? Извольте, ей какую угодно плату, но с условием пусть она живет у вас. Пусть в обществе известно будет под именем вашей воспитанницы. Она не обязана давать вам никакого отчета. Она может отлучаться куда ей угодно. Не спросясь и не сказываясь, она должна иметь полную свободу. Меня это поразило. Предложение было так странно, лицо девушки было так интересно, что я согласилась тотчас и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины, заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его. «Это не ваше дело», — отвечал он мне и ушел. В тот вечер Эльвира плакала, вздыхала, смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы сближались. Теперь, кажется, она меня очень любит. Часто уходит она, бог знает куда, иногда надолго. Однажды я старалась у ней выведать, но она напомнила мне слова отца своего «Это не ваше дело». «Вот все, что я могу вам сказать». Грюнинфельд ничего не отвечал. Потом поблагодарил госпожу Лиденбаум и уехал. Остальное время дня... Он был задумчив и не говорил ни слова. Он не мог также понять, почему, когда он бывал с Эльвирой, ему вспоминались годы детства, и он не мог удержаться, чтоб не говорить об них. Каждый день Лотарий стал посещать госпожу Лиденбаум. Каждый день более и более знакомился он с Эльвирой, и чем более сближался с ней, тем непонятнее, загадочнее и прелестнее была она для него. Так шли дни, недели. Лотари оставил свет, его нигде не было видно. Понимаете ли вы это удовольствие вырваться из круга людей, где жили вы внешнюю жизнь, пренебречь их толками и досадою? Предпочесть самолюбивому обществу одно существо, которое понимает вас и которому вы посвятили все свое время? Лотарь был счастлив. Вдруг он получает письмо от матери, в котором она зовет его непременно в деревню, по одному важному семейному делу. Как быть, должно расстаться, но Лотарь пишет письмо к матери, пишет другое. И вот госпожа Энн получает письмо от госпожи Грюненфельд, в котором та благодарит госпожу Линденбаум за ласки, оказанные ее сыну, и просит ее вместе с воспитанницей приехать на лето к ним в деревню. Лотари поскакал вперед на другой день к матери, в радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. Давно уже не был он на своей родине, уж год как мать его уехала из города. Он приехал вечером. Зачем описывать радость матери и сына после годовой разлуки? Есть минуты, есть сцены, которые даже оскорбляют чувства в описании. Итак, сын увидался с матерью. После лотари бросился бегать по дорожкам цветника, по аллее сада. Побежал в березовую рощу. Взглянул на липы, которые закрывали уже ветвями своими окна его детской комнатки. Сбегал на реку. Везде, везде воспоминания. Он перенесся совершенно в годы младенчества, и ему стало грустно. На другой день пошли хлопоты. Лотарь занимался с утра до вечера и в продолжении недели все окончил. Он признался во всем матери, и она почти с равным нетерпением дожидалась своих гостей. Когда они приехали, мать Лотария была в саду. Услыхав шум экипажа, она почти побежала навстречу, обняла госпожу Энн, которая познакомила ее с госпожой Линденбаум, и поцеловала от души Эльвиру, которая сама кинулась к ней, как к родной. Но, что я говорить, Лотарий был счастлив, счастлив и счастлив. Эльвира с такой радостью бегала по всем дорожкам и тропинкам, так внимательно осматривала все места, как будто бы сама родилась и провела здесь свое детство. На другой день рано поутру попросила она Грюнинфельда повезти ее в поле, которое было недалеко от села, и к которому примыкал большой лес. Лотарий не мог не спросить ее, не была ли она когда-нибудь прежде в этой деревне. Но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз, и что, проезжая мимо, она любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть. Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его, и повел в поле Эльвиру. Едва пришла она туда и начала как дитя бегать и рвать цветы. Ее русые волосы прыгали по плечам ее. Она была так рада, рада по-детски. «Лотарий!» — сказала она вдруг, остановившись, и устремив на него взгляд свой. «Ах, Эльвира!» — вскричал тот закрывши глаза рукою и как бы очнувшись. «Я вспомнил что-то, вспомнил. Постойте, постойте!» «Ничего, ничего», — скричала Эльвира. Поскорее пойдемте домой». Часо-часу поступки Эльвиры становились все загадочнее. Грюненфельд решился однажды спросить, кто же она и откуда. «Зачем вам?» — гордо отвечала Эльвира. «Вы видите меня, я перед вами. Чего ж вам больше?» Вы еще хотите знать, кто я? Зачем знать бедняку, откуда падает луч солнца, который согревает его? Небо послало счастье человеку, наслаждайся и благодари. В одну ночь с вечера Лотарию не спалось, и он вышел в сад прогуляться. Луда накидывала флер дымчатых лучей, своих на всю природу. Ее неверный блеск оживлял предметы. Всякие из них, казалось, готов был оторваться и сойти со своего места. Лотари приняла себя это впечатление лунной ночи. Ему так было хорошо, и он, передаваясь мечтаниям, погружаясь в блаженство своего чувства, шел всё далее и далее. Он уже вышел на небольшой луг, находившийся на краю сада, как вдруг ему послышался шум. Латаре остановился под огромную липую, весь закрытый ее ветвями. На поляне стоял седой, высокий, пасмурный старик, весь в белом. Перед ним, тоже в белом платье, девушка с русыми волосами, то была Эльвира. Вполне облитые сиянием лунным, они казались видениями. Лотарья взглянул, точно молния осветила его душу. Он в одну минуту перенесся за десяти лет своей жизни. Он вспомнил и ночь, и лук, и этого старика, и эту девушку, веденную им еще в младенчестве. Он вспомнил, наконец, все вспомнил. Отец мой, звучал голос Эльвиры. Будь спокоен, мне хорошо здесь. Мы с тобой не расстаемся. Ночью слетаешь ты ко мне, и я спешу к тебе навстречу. Я счастлив, отец мой. Я люблю его. Но достоин ли он, дитя мое, чтобы такое чистое, прелестное, воздушное создание бросило для него свою милую родину и сошло на землю? Достоин, отец мой. Ах, ты не поверишь, как мне горько было встретить его в первый раз. Он жил у меня в памяти прелестным ребенком с темнорусыми кудрями, с сердцем невинным и чистым. И вдруг, как он не похож был на себя, Все прекрасное было в нем подавлено его пустою жизнью. Грустно, грустно мне было отец мой. Он заметил меня, и не знаю, глаза ли мои высказали эти чувства, или воспоминание проснулось в нем. Только он смутился и тотчас оставил толпу. Он познакомился с госпожой Линденбаум. Видно было, что он меня любит, и с тех пор, какая перемена в нем, он опять так же прекрасен, как был назад тому десять лет. «Тебе известно, дитя мое, что он не должен знать о любви твоей». «Нет, нет, он не узнает, и я не для того сошла на землю». «Нет, я буду его ангелом-хранителем, буду невидимо осенять его». «Ты видишь, я оживила его душу. Разве это несчастье? К тому же я знаю, что он меня любит». «Да будет благословение мое над тобою, дитя мое», — сказал старик, положив свои руки на ее голову. Но если он узнает, кто ты, ты не сможешь здесь оставаться. Знаю, отец мой. Но он не узнает. Воспоминания тревожат его. Но он не вспомнит. Нет. Прости, дитя мое. Прости, отец мой. Старик исчез между деревьями. Эльвира смотрела ему вслед. Скоро белое облако промчалось по небу. Эльвира вздохнула, опустила глаза. И, поворотившись, чтобы идти назад, увидела лотария, который во все это время был как прикованный не знал, что делать. Она вся затрепетала, но, может быть, он и не видал, эта мысль мелькнула в уме ее. Эльвира запела и, как бы теперь увидав лотария, сказала ему. «Вы тоже гуляете?» Но, увидев его смущенный, его неподвижный взор, она вскрикнула. «Ах, несчастный, что ты наделал? Ты узнал меня?» «Да, я девушка облака». Бледная, трепещущая, Она оперлась на плечо безмолвного лотария и говорила грустно. «Ах, Боже мой! Боже мой! И так нигде, нигде нельзя укрыться от человека. Всюду найдет он существа ему подобные, и воды, и леса, и горы. Проник он своим взором, но по небу летали вольные облака. Он и в них отыскал жизни, создания ему подобные. И там нет убежища. Знаешь, что из каждого царства природы приходят в мир чудные создания». И когда перед тобой пронесется девушка с чудным, вдохновенным узором, с небесной прелестью на лице, знай, это создание из другого, чудесного мира. Для тебя, мой Лотарий, сошла я на землю. Я никогда тебя не оставила бы, всегда лелеяла бы жизнь твою, я бы хранила счастье души твоей, но теперь, теперь. И она становилась все бледнее и бледнее. Я должна с тобой расстаться. Ты слышал, знаешь. «Прости, мой лотарий, ты меня никогда не увидишь здесь. Но иногда по небу пронесется облако, и ты узнаешь свою Эльвиру, которую любишь еще с детства. Сейчас, отец мой!» — говорила она, взглядывая на лес. Вдали между деревьями мелькал белый призрак. «Прости, мой лотарий!» Она крепко-крепко прижала его к сердцу, поцеловала в лоб и удалилась. Лотарий, как безумный, упал на траву и неподвижно смотрел на небо. Через минуту два облака промчались по небу. Лотари долго пролежал, как оглушенный. Когда он высвободился, наконец, из этого состояния, которое ни сон, ни обморок, было уже светло на дворе. Все, что вспоминал он, казалось ему каким-то сном. Задумчиво пришел он домой, но Эльвиры уже не было. Говорят, всегда потом Лотари был мочелив и грустен. Но случалось, что на лице его проглянет улыбка, и он весь оживится глубокой сердечную радостью. Тогда взор его бывал устремлен к небу, а по небу неслось легкое облачко. Мать его грустила о сыне, расспрашивала его, но он ничего не мог ей сказать. И все усилия ее развлечь, рассеять лотари – были тщетны. Она подметила, что он становился радостен только при виде облака на небе. Она даже заметила вид этого облака, но не могла добиться от сына объяснений. Однажды, пришедши к своему сыну, она нашла его мертвым, а по небу удалялись два легких облачка.